Глава восемнадцатая. холли проходили весело и в суете как отличались они от первых трех месяцев которая провела под этой крышей полных тишины однообразия и уединения? казалось отсюда изгнаны все печальные чувства забыты все мрачные воспоминания везде была жизнь все было полно движений нельзя было пройти по коридору раньше столь тихому или войти одну из парадных комнат раньше столь пустынных не встретив хорошенькую камеристку или элегантного камердинера кухни буфетная людская столовая вестибюль всюду было полно людей а гостиные пустили только тогда когда голубое небо и волшебный солнечный свет чудесного весеннего дня звали гостей в парк но даже когда погода испортилась и дождь зарядил на несколько дней это не повлияло на настроение гостей домашнее развлечения стали только более оживленными и разнообразными, вследствие того, что прогулкам на открытом воздухе был положен конец. В первый вечер, когда решили переменить программу, я была крайне озадачена. Все заговорили об игре шарады а я по своему невежеству не понимала, что это значит. Были призваны слуги, обеденные столы передвинуты, свечи перенесены, стулья расставлены полукругом перед аркой. Мистер Рочестер И другие джентльмены отдавали распоряжение. А дамы порхали вверх и вниз по лестницам. То и дело слышались звонки, которыми они призывали своих горничных. Была приглашена миссис Фаерфакс и запрошена о том, какие имеются в доме запасы одежды, шалей и всякого рода декоративных тканей. Были осмотрены гардеробы на третьем этаже. И горничные притащили вниз груды парчевых платьев атласных камзолов, черных шелковых плащей и кружевных жабо. Часть вещей была отобрана и отнесена в гостиную. Тем временем мистер Рочестер снова пригласил дам и теперь отбирал некоторых из них в свою группу. «Мисс Инграм, конечно, пойдет ко мне». Затем он выбрал обеих барышень Эштон и миссис Дент. Он взглянул на меня. Я случайно оказалась неподалеку, так как застегивала миссис Дент расстегнувшийся браслет. «А вы будете играть?» спросил он. Я отрицательно покачала головой, очень опасаясь, как бы мистер Рочестер не вздумал настаивать. Но он этого не сделал и разрешил мне спокойно вернуться на мое обычное место. Мой хозяин и его группа скрылись за драпировкой. Остальное общество, по указанию полковника Дента, расселось на стульях, расставленных полукругом. Один из джентльменов, мистер Эштон, видимо, заметив меня в углу, предложил пригласить и меня в их компанию. Но леди Ингрэм запротестовала. «Нет», — услышала я ее слова, — «разве вы не видите, что она слишком глупа?» Вскоре зазвонил колокольчик, и занавес поднялся. В глубине высилась крупная фигура сэра Джорджа Лина, которого мистер Рочестер также пригласил в свою группу.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 Когда он был окончен, полковник Дент и его группа посовещали шепотом, и затем полковник возгласил «Брайт! Невеста!» Мистер Рочестер поклонился, и занавес был опущен. Наступил довольно длинный перерыв, затем занавес снова поднялся, перед зрителями открылась более тщательно подготовленная сцена. Как я уже упоминала, из столовой в гостиную вели две ступеньки. И вот примерно на расстоянии ярда от них мы увидели большой мраморный бассейн, в котором я узнала одну из достопримечательностей нашей оранжереи. Бассейн этот обычно стоял окруженный тропическими растениями, и в нем плавали золотые рыбки. Очевидно, доставить сюда это громоздкое сооружение стоило немалых трудов. На полу возле бассейна сидел мистер Рочестер в одежде из восточных тканей, и с тюрбаном на голове. Его темные глаза, смоглая кожа и резкие черты как нельзя больше соответствовали такому костюму. Он выглядел настоящим восточным эмиром, героем экзотической легенды. Затем появилась мисс Ингрэм, на ней было также восточное одеяние. Широкий алый шарф опоясывал ее бедра, на голове был вышитый платок, ее чудесные руки были обнажены до плеч, одной рукой, Она грациозно поддерживала на голове кувшин. Ее фигуры, черты лица, весь ее облик наводили на мысль об иудейской принцессе патриархальных времен. И таковую она, видимо, и должна была изображать. Она приблизилась к бассейну и склонилась над ним, словно желая наполнить кувшин. Затем снова поставила его на голову. Но вот сидевший возле бассейна обратился к ней с просьбой. Она поспешно опустила руку с кувшином и дала ему напиться. Тогда он вынул из-за пазухи шкатулку, открыл ее и извлек оттуда драгоценные браслеты и серьги. Женщина изобразила удивление и восторг. Преклонив колено, он сложил сокровище к ее ногам. Она взглядом и жестами выразила недоверие и радость. Незнакомец надел браслеты на ее руки и вдел серьги ей в уши. Это были Елеазар и Ребекка. Не хватало только верблюдов. И снова группа отгадывающих склонилась друг к другу головами. Очевидно, они не могли решить, какое слово или слог изображены в этой сцене. Тогда полковник Дент попросил представить целое, занавес снова опустился. Когда он поднялся в третий раз, открылась только часть гостиной. Остальное пространство было скрыто ширмой, задрапированной, какой-то грубой темной материей. Мраморный бассейн исчез, на его месте стоял деревянный стол и кухонная табуретка. Все это освещалось тусклым светом фонаря, так как свечи были погашены. На этом мрачном фоне выделялась фигура человека. Он сидел, стиснув руки на коленях и опустив глаза. А я узнала мистера Рочестера, хотя его лицо было загримировано и одежда в беспорядке рубаха свисала с одного плеча словно была порвана во время драки а выражение отчаяния и злобы и растрепанные торчащие волосы действительно изменили его лицо до неузнаваемости когда он сделал движение звякнула цепь на его руках были кандалы брай дуэлл воскликнул полковник дэн и шарада была разгадана брайт невеста уэл колодец «Все вместе — тюрьма в Англии». Через некоторое время, понадобившиеся исполнителям, чтобы переодеться в обычную одежду, они возвратились в столовую. Мистер Рочестер вел под руку мисс Ингрэм. Она расхваливала его игру. «Знаете ли вы, — сказала Бланш, — что из всех трех образов мне больше всего понравился последний? О, живи вы немного раньше! Какой обаятельный разбойник с большой дороги! Из вас вышел бы. «Я всю краску смыл лица, спросил он, повернувшись к ней. «Овы, да. Как жалко. Ничто так не идет к вашему лицу, как этот резкий кармин. Значит, вы могли бы полюбить разбойника с большой дороги?» «Интереснее английского разбойника может быть только итальянский бандит, а его способен превзойти только левантийский пират». «Ну...» «Кто бы я ни был, помните, что вы, моя жена, мы были обвенчаны частому назад в присутствии всех этих свидетелей». Она заулыбалась и густо покраснела. «А теперь, дант продолжал мистер Рочестер, — «ваша очередь». И когда новая группа удалилась, мистер Рочестер и остальные гости уселись на стульях перед аркой. Мисс Ингрэм села по правую руку от него, Все прочие разместились по обе стороны от них. Но теперь я не смотрела на актеров. Я уже не ждала с интересом, чтобы поднялся занавес. Мое внимание было целиком поглощено зрителями. Мой взгляд до того, устремленный на сцену, теперь неотрывно следил за сидевшими на просцениуме. Какую шараду разыграл полковник Дент и его группа, какое они выбрали слово и как его изобразили, Мне уже трудно было бы вспомнить, но я до сих пор вижу, как совещали зрители после каждой сцены. Вижу, как мистер Рочестер поворачивается к мисс Ингрэм, а мисс Ингрэм поворачивается к нему. Вижу, как она склоняет к нему голову так, что ее черные кудри почти касаются его плеча и задевают его щеки. Слышу их шепот, ловлю взгляды, которыми они обмениваются. И сейчас, вспоминая об этом, я испытываю те самые чувства, какие испытывала тогда. Я уже говорила вам, читатель, что привыкла восхищаться мистером Рочестером. Так не могла же я перемениться к нему только от того, что он перестал на меня обращать внимание и все это время ни разу не взглянул в мою сторону, от того, что все его внимание было приковано к знатной даме, которая настолько презирала меня, что опасалась задеть краем платья, а если случайно взор ее темных и властных глаз падал на меня, тотчас же отводила его, словно я была недостойна даже ее взгляда. Не могла же я перемениться к нему от того, что знала о его предстоящем браке с упомянутой дамой и ежедневно видела подтверждение этому в ее горделивой уверенности, что так и будет от того, что я видела его ухаживание за ней. Правда, он ухаживал на особый лад, небрежно словно вызывая ее на то, чтобы она сама искала его внимания. Но тем больше было в этой небрежности обаяние, а в этой гордости какой-то притягательной силы. Нет, во всем этом не было ничего, что могло бы охладить или изгнать любовь, но достаточно для того, чтобы вызвать отчаяние. А также, скажите вы, читатель, чтобы пробудить ревность. Но разве женщина в моем положении могла ревновать к женщине, подобной мисс Инграм? Нет, я не ревновала. Ту боль, которую я испытывала, трудно назвать этим словом. Мисс Инграм не стоила ревности, она была слишком ничтожна, чтобы вызывать подобное чувство. Простите мне этот кажущийся парадокс, Но я имею в виду именно то, что сказала. Она казалась очень эффектной, но лишенной всякой естественности. Она обладала красивой внешностью, была блестяще образована, но ее ум был беден и сердце черство. Ничто не произрастало на этой почве. Никакие плоды не могли освежить вас здесь своей сочностью. Она не была добра. В ней не чувствовалось ничего своего, она повторяла книжные фразы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 если девочка слишком приближалась к ней, а иногда просто выгоняла из комнаты и обращалась с ней холодно и насмешливо. Но кроме моих, были еще глаза, которые наблюдали за проявлениями ее характера, наблюдали пристально, упорно, хитро. Да, будущий жених, сам мистер Рочестер, установил наблюдение за своей предполагаемой невестой. И вот это-то его коварство — и настороженность, его полнейшее понимание всех недостатков его избранницы — это очевидное отсутствие всякой страсти в его чувстве к ней и вызывали во мне нестерпимую боль. Я видела, что он собирается жениться на ней по причинам семейного или политического характера, от того, что ее положение связи подходили ему. Но я чувствовала, что он не отдал ей своей любви и что при всех ее совершенствах она не могла завоевать это сокровище. А вот тут-то и таилась причина моих постоянных мук и терзаний, поэтому меня и сжигал неугасимый огонь. Она была неспособна очаровать его. Если бы она победила его, и он, покорившись ее власти, искренне положил бы к ее ногам свою любовь, я закрыла бы лицо свое, отвернулась бы к стенке,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 пронзить его гордое сердце, вызвать любовь его угрюмом взгляде и мягкость в насмешливом лице, но еще лучше. Еще успешнее можно было бы выиграть эту битву без всякого оружия. Отчего ее чары не действуют на него, раз ей выпало счастье находиться к нему столь близко? Спрашивала я о себя. Нет, она, вероятно, не любит его, не питает к нему истинного чувства. Если бы мисс Ингрэм любила его, она бы так щедро не рассыпала золото своих улыбок, не бросала бы ему таких многозначительных взглядов, не возводила так умильно глаза к небу, не расточала столько внимания. Мне казалось, что если бы она спокойно сидела с ним рядом, меньше говорила и меньше смотрела на него, она бы скорее покорила его сердце. Как часто я видела на его лице совсем иное выражение,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 И тогда это выражение усиливалось, становилось все ласковее, и естественнее и согревало сердце благодатным теплом. Сможет ли она угодить им, когда они поженятся? Не думаю, чтобы ей это удалось. А почему бы и нет? Его жена могла бы, я уверена, чувствовать себя счастливейшей женщиной на свете. До сих пор. Я не сказала ничего в осуждении планов мистера Рочестера, его предполагаемой женитьбы, из чисто светских соображений. Узнав об этом впервые, я удивилась, как это у него могла быть подобная цель. Я считала его человеком, на которого в выборе жены едва ли могут влиять столь банальные мотивы. Но чем больше я размышляла о положении и воспитании их обоих, тем меньше чувствовала себя вправе осуждать его или мисс Инграмс за то, что они поступают согласно взглядам и принципам, внушавшимся им без сомнения с раннего детства. Все люди их круга следовали этим принципам, вероятно, для этого имелись причин, смысл которых оставался для меня недоступным. Мне казалось, что, будь я на его месте, я слушалась бы только голоса своего сердца, тот как будто не могло быть сомнений.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 Вначале я стремилась изучить все стороны его характера, хорошие и дурные, и, взвесив их, составить о нем справедливое суждение. Теперь же я ничего дурного уже не замечала. А его насмешливость, его резкость, когда-то неприятно поражавшие меня, теперь казались мне как бы приправы к изысканному блюду. Острота ее раздражает небо, но без нее пища, казалось бы, пресной. Что касается загадочного выражения, которое появлялось порой в его глазах, поражая внимательного наблюдателя, и снова исчезало, едва вы успевали заглянуть в эти темные глубины, то я затруднялась сказать, было ли оно угрюмым или печальным, многозначительным или безнадежным. Это выражение раньше повергало меня в трепет, словно бродя по склону потухшего вулкана Я вдруг чувствовала, что земля подо мной колеблется, и видела перед собой разверстую пропасть. Я и теперь улавливала в его лице такое выражение. Но сердце уже не замирало в груди, и вместо того, чтобы бежать без оглядки, мне хотелось подойти поближе, проникнуть в эту тайну. Мисс Инграм казалась мне счастливой. Настанет день, когда она сможет заглянуть в эту пропасть, разгадать ее загадки и изучить их природу. Но в то время, как все мои помыслы были поглощены только моим хозяином и его будущей невестой, и я замечала только их, слышала только их разговоры и наблюдала за их движениями, которые были полны для меня скрытого смысла. Остальная компания развлекалась как умело. Леди Лин и леди Ингрэм продолжали величественно беседовать, кивая друг другу своими тюрбанами, наподобие двух разряженных марионеток и воздевая к небу четыре руки, чтобы выразить изумление, негодование или ужас, в зависимости от того, о ком или о чем они судачили. Круткая миссис Дент беседовала с добродушной миссис Эштон, и время от времени обе дамы удостаивали меня любезного слова или приветливой улыбки. Сэр Джордж ли полковник Дент и мистер Эштон спорили о политике, о делах графства, о судебных процессах. Молодой лорд Ингрэм флиртовал с Эмми Эштон. Луиза занималась музыкой с одним из молодых Линов, а Мэри Ингрэм тонно выслушивала любезности другого Лина. Иногда они, точно сговорившись, переставали играть свои роли и прислушивались к игре главных актеров, ибо, в конце концов, мистер Рочестер и столь непосредственно связанные с ним мисс Ингрэм составляли жизнь и душу всей компании. Если он в течение часа отсутствовал, гостями овладевали заметную уныние и скука, а его возвращение всегда давало новый толчок к оживленным разговорам. Эту потребность в его животворном влиянии общество ощущало, видимо, особенно остро в один из тех дней, когда он был вызван по делам в Милкот, и его ожидали обратно только вечером. После полудня пошел дождь, Прогулку, которую гости намеревались совершить, чтобы посмотреть цыганский табор, только что расположившийся на выгоне под Хеем, пришлось отменить. Кое-кто из мужчин ушел в конюшни, молодежь вместе с дамами отправилась играть на бильярде, вдовствующие леди Ингрэм и леди лин засели с горя за карты, Бланш Ингрэм, хранившие высокомерные молчания, несмотря на все усилия миссис Дент и миссис Эштон, вовлечу в разговор, Сначала мурлыкала сентиментальную песенку и наигрывала на рояле, а затем, достав в библиотеке какой-то роман, с надменным равнодушием расположилась на диване, решив сократить с помощью интересной книги докучные часы ожидания. В гостиной во всем доме царила тишина. Только из бильярдной доносились веселые голоса играющих. Смеркалось, и звон часов уже предупредил о том, что пора переодеваться к обеду, когда маленькая Адель, прикорнувшая рядом со мной, в оконной нише воскликнула. «Вон, возвращается мистер Рочестер!» Я обернулась. Мисс Инграм вскочила из дивана. Остальные также оторвались от своих занятий, ибо одновременно раздался скрип колес топот копыт по мокрому гравию. Приближалась карета. «Что за фантазия возвращаться домой в таком экипаже?»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 из экипажа вышел одетый по-дорожному джентльмен. Но это был не мистер Рочестер. Это был незнакомый, высокий, элегантный мужчина. «Какая досада!» — воскликнула мисс Ингрэм. «Вот противная обезьянка!» — обратилась она к Адель. «Кто позволил тебе торчать у окна? Зачем ты нас обманула?» Яна бросила на меня злобный взгляд, словно это была моя вина. В холле послышались голоса, и приезжий вошел в гостиную. Он поклонился леди Инграм, видимо, считая ее старшей из присутствующих дам. «Кажется, я явился не вовремя, сударыня», — сказал он. «Моего друга мистера Рочестера нет дома. Но я приехал издалека и надеюсь, что могу на правах старинной дружбы расположиться в этом доме до возвращения его хозяина». Манеры джентльмена были очень вежливы. Акцент чем-то поразил меня. Не иностранный, но и не вполне английский. ли этому могло быть столько же, сколько и мистеру Рочестеру, то есть между тридцатью и сорока. Цвет лица у него был необычно смуглый, и все же на первый взгляд он казался красивым мужчиной. Однако при ближайшем рассмотрении в его лице выступало что-то неприятное. Черты у него были тонкие, но какие-то слишком вялые, глаза большие, пожалуй, красивые, но взгляд их был равнодушный, безучастный. Так, по крайней мере, мне показалось. Звон колокола, призывавшего гостей переодеваться к обеду, заставил все общество разойтись. После обеда я еще раз увидела приехавшего джентльмена. Казалось, он чувствует себя как дома. Его лицо понравилось мне еще меньше. Оно поразило меня.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 не было никакой твердости, от ровного низкого лба не веяло мыслью, в бездушных карих глазах не было ничего располагающего. Прячась в моем обычном уголке и рассматривая гостя при свете жерандолей, стоявших на камине и ярко освещавших это вялое лицо, он сидел в кресле у самого огня, однако старался придвинуться еще ближе, словно ему было холодно. Я сравнивала его с мистером Рочестером. Казалось, контраст между ними был не меньше, чем между сонным гусем и гордым соколом, между смирной овцой и смелой лайкой, ее хранительницей. Он сказал, что мистер Рочестер — его старинный друг. Странной это, вероятно, была дружба, более чем наглядное доказательство того, что, как говорят, противоположности сходятся. Рядом с ним Сидели три джентльмена, и до меня доносились обрывки их разговора. Сначала мне было трудно уловить тему беседы. Болтовня Луизы Эштон и Мэри Ингрэм, сидевших неподалеку от меня, мешали мне слушать. Барышни обсуждали приезжего, по их мнению, он был обаятельный мужчина. Луиза сказала, что он душка, и что она таких обожает. А Мэри обратила ее внимание на его прелестный рот и тонкий нос считая их признаками совершенной красоты в мужчине. «А какой чудесный лоб!» — воскликнула Луиза. «Такой гладкий! Ни морщин, ни бугров! Я это просто ненавижу! И какие славные глаза! И улыбка!» Но вот к моему великому облегчению мистер Генри Лин отозвал их на другой конец комнаты, чтобы условиться относительно отложенной экскурсии в Хэй. Теперь я могла сосредоточить, все свое внимание на группе перед камином. Вскоре я узнала, что приезжего зовут мистер Мэзен, он только что прибыл в Англию с какой-то жаркой страны, вероятно, поэтому и лицо у него было смуглое, и он сидел так близко к огню, кутаясь в плащ. А затем я услышала название Ямайка, Кингстон, Спаништаун. Это указывало на то, что он жил в Вест-Индии. Я с немалым изумлением услышала, что он впервые встретился и познакомился с мистером Рочестером именно там. Мистер Мезон рассказывал о том, как его друг не взлюбил знойный климат, ураганы и дожди в этих краях. Мне было известно, что мистер Рочестер много путешествовал. Об этом поведала мне миссис Фэрфакс. Но я полагала, что он не выезжал за пределы Европы. До сих пор я никогда не слышала, чтобы он посещал более отдаленные земли. Я была погружена в эти мысли, когда произошел несколько неожиданный эпизод. Мистер Мэзон, поеживавшийся от холода всякий раз, как кто-нибудь открывал дверь, попросил подложить углей в камин, хотя он был еще полон жара. а Лакей, явившийся на зов, проходя мимо мистера Эштона, что-то сказал ему вполголоса полголоса, причем я разобрала всего несколько слов. «Старуха». «Так пристает?» «Скажите, что я ее в тюрьму посажу, если она не уберется отсюда», — отозвался судья «Нет, подождите», — прервал его полковник Дент. «Не отсылайте ее, Эштон. Может быть, это будет интересно. Лучше спросите, дам». И он уже громко продолжал. «Вот, сударыня, вы хотели отправиться в Хей посмотреть цыганский табор. А Сэм говорит...» Что в людской столовой находится старуха-цыганка, она просит, чтобы ее провели господам, она им погадает. Хотите видеть ее? — Слушайте, полковник, — воскликнула леди Ингрэм, — неужели вы впустите сюда какую-то подозрительную цыганку? Гоните ее без всяких разговоров и сейчас же! — Но я никак не могу заставить ее уйти, миледи, — отозвался лакей. — И никто из слуг не может. Там миссис Фэрфакс, она старается выпроводить ее, но старуха взяла стул, уселась около камина и говорит, что не двинется с места, пока ей не разрешат войти сюда. «А что ей нужно?» — спросила миссис Эштон. «Она хочет погадать господам-сударыне и клянется, что без этого не уйдет». «А какова она собой?» — заинтересовались обе мисс Эштон. «Отвратительная старая ведьма, мисс...» чёрная, как сажа». «Настоящая ворожея!» — воскликнул Фредерик Линн. «Конечно, нужно привести её сюда». «Разумеется», — подхватил его брат. «Как можно упустить такое развлечение?» «Мальчики, вы с ума сошли?» — воскликнула миссис лин «Я не могу допустить в своём присутствии столь неприличные развлечения», — прошипела вдовствующая леди Инграм ну мама что за глупости раздался насмешливый голос бланш и она повернулась на табуретке перед роялем до сих пор она сидела молча рассматривая какие то ноты я хочу чтобы мне предсказали мою судьбу сэм пустите эту красотку но ну, сокровище мое пойми сама понимаю и знаю заранее все что ты скажешь но будет так как я хочу скорее сэм «Да, да, да!» — закричала молодежь и дамы, и джентльмены. «Пусть войдет, очень интересно!» Слуга все еще медлил. «Да это такая скандалистка!» — сказал он. «Вступайте!» — из рекламе с Ингрем, и он вышел. Гостями овладело волнение. Когда Сэм вернулся, все еще продолжался перекрестный огонь насмешек и шуток. «Она не хочет войти!» — сказал Сэм. Она говорит, что ей не пристало показываться перед всей честной компанией. Она так выразилась и требует, чтобы ее отвели в отдельную комнату, если господа хотят погадать, пусть заходят к ней поодиночке. — Вот видишь, моя прелесть, — начала леди Инграм. — Старуха фокусничает. Послушайся меня, мой ангел. — Проводите ее в библиотеку, — отрезал ангел. Я тоже не собираюсь слушать ее перед всей компанией предпочитаю остаться с ней вдвоем. В библиотеке тут цакамин Да, сударыня. Но только это такая продувная бестия. Ну, довольно разговоров болван. Делайте, как я приказываю. Сэм снова исчез. Гостями овладело еще большее оживление. Она приготовилась, сказал лакей, появившись вновь. Спрашивает, кто будет первым. «Мне кажется, не мешает сначала взглянуть на нее, прежде чем пойдет кто-нибудь из дам», — заметил полковник Дент. «Скажите ей, Сэм, что придет джентльмен». Сэм вышел и вернулся. «Она говорит, сэр, что не желает гадать джентльменам, так что пусть не беспокоится и приходить к ней». «И насчет дам тоже», — едва сдерживая усмешку, — продолжал он. «Она просит себе только молодых» и незамужних. «Честное слово, она не глупа», — воскликнул генрилин Мисс Ингрэм торжественно поднялась. «Я иду первая», — заявила она таким тоном, каким бы мог сказать предводитель героического отряда, идущего на верную гибель. «О, моя дорогая, о, мое сокровище, остановись, подумай!» — взмолилась ее мать. Но мисс Ингрэм величественно проплыла мимо нее, и скрылась за дверью, которую распахнул перед ней полковник Дент. Мы услышали, как она вошла в библиотеку. На минуту воцарилось молчание. Леди инграм решив предаться отчаянью, картинно ломала руки. Мисс Мэри уверяла всех, что у нее ни за что не хватило бы храбрости пойти в библиотеку. Эми Луиза Эштон возбужденно хихикали и явно рабели. Минуты текли очень медленно.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 Держась чрезвычайно прямо, она проследовала через комнату и непринужденно уселась на свое прежнее место. «Ну, Бланш?» — обратился к ней лорд инграм «Что она сказала тебе, сестра?» — спросила Мэри. «Как? Какое у вас впечатление? Она настоящая гадалка?» — засыпала ее вопросами миссис Эштон. «Не спешите, не горячитесь, господа», — отозвалась мисс инграм Что означают все эти расспросы? Поистине вы готовы всему верить и изумляться, судя по тому, какой шум все подняли вокруг этой цыганки, а особенно ты, мама. Вы должно быть уверены, что в доме находится настоящая колдунья, которая связана с самим чертом. Я же увидела просто нищенку-цыганку. Она гадала мне по руке, как доморощенная хироманка, и сказала то, что обычно говорится в таких случаях. «Мое любопытство удовлетворено, и я думаю, мистер Эштон хорошо сделает, если посадит ее завтра в тюрьму, как и грозился». Мисс Инграм взяла книгу и поглубже уселась в кресло, явно отклоняя дальнейшие разговоры. Я наблюдала за ней с полчаса. Она ни разу не перевернула страницы, и на ее помрачневшем лице все явственнее проступало раздражение и разочарование. Она, видимо, не услышала ничего для себя приятного, и, судя по ее угрюмой молчаливости, находилась под сильным впечатлением от разговора с цыганкой, хотя не считала нужным в этом признаться. Мэри Ингрэм, эми и Луиза Эштон уверяли, что боятся идти одни, и вместе с тем всем им хотелось пойти. Начались переговоры, причем посредником был Сэм. После бесконечных хождений туда и сюда Сэм, которому все это уже, вероятно, порядком надоело, сообщил, что капризная Севилла, наконец, позволила барышням явиться втроем. Их беседа с цыганкой оказалась более шумной, чем беседа с инграм Из библиотеки то и дело доносились нервные смешки и легкие вскрики. Минут через двадцать барышни, наконец, ворвались в комнату бегом вне себя от волнения. «Она сумасшедшая!» — кричали они наперебой. Она нам сказала такие вещи, она все знает про нас!» И, задыхаясь, упали в кресло, подставленные им мужчинами. Когда их начали осаждать вопросами, они рассказали, что цыганка знает, что каждый из них говорила и делала, когда была еще ребенком. Она писала книги украшения, находящиеся у них дома, например, альбомы, подаренные им родственниками. Барышню уверяли, что она даже угадывала их мысли и шепнула каждой на ухо имя того, кто ей всех милей, а также назвала каждой ее заветное желание. Мужчины потребовали разъяснения относительно последних двух пунктов, но возмущенные такой герзостью барышни только краснели в ответ. Мамаши тем временем предлагали им нюхательные соли и обмахивали их веерами, все вновь и вновь напоминая о том, что недаром же их предостерегали от этого необдуманного поступка. Более пожилые джентльмены посмеивались, а молодежь усиленно навязывала взволнованным барышням свои услуги. Среди всего этого смятения я почувствовала, что кто-то коснулся моего локтя, обернулась и увидела Сэма. — Прошу вас, мисс. Цыганка заявила, что в комнате есть еще одна незамужняя барышня которую у нее не побывала. Она клянется, что и не уйдет отсюда, пока не поговорит со всеми. Я думаю, она вас имела в виду. Больше ведь никого нет. Что мне сказать ей? О, я, конечно, пойду, — ответила я, так как мое любопытство было задето. Выскользнула из комнаты, никем не замеченной, ибо все гости столпились вокруг испоганного трио, и быстро притворила за собою дверь. «Хотите, мисс?» — предложил Сэм. «Я подожду вас в холле. Если вы испугаетесь, позовите меня, и я войду». «Нет, Сэм, возвращайтесь на кухню. Я не боюсь». Я и не боялась, но была очень заинтригована.